Глава 9. Васкиц. С самого появления шхуны в Ильгорской бухте Васкиц безотлучно оставался на побережье, у мыса Сан-Хуан. Он караулил, не зайдет ли в бухту какое-нибудь судно, чтобы сигналами привлечь к себе внимание экипажа. «Его примут», — думал он на корабль, — «он предупредит капитана об опасности приближения к маяку». Расскажет, что маяком овладела шайка злодеев, и если экипаж корабля недостаточно силен, чтобы напасть на пиратов и прогнать их в вглубь острова, корабль, по крайней мере, успеет благополучно уйти в открытое море. Но было очень мало шансов на то, что какое-либо судно по доброй воле заглянет в эту малоизвестную мореплавателем бухту. А между тем, если бы корабль отправился на Мальвинские острова, до которых было всего несколько дней плавания, он мог бы известить английские власти о разыгравшейся на острове Штатов Драме. Военное судно могло бы тогда явиться в Ильгорскую бухту раньше, чем шхуна Каркант успеет сняться с якоря, захватить со всей его бандой и восстановить деятельность маяка. «Неужели же придется ждать возвращения Санта-Фе?» размышлял Васкиц. «К тому времени шхуна уйдет далеко». «Иди ищи ее потом у островов Тихого океана!» Васкиц думал не столько о себе, сколько о своих безжалостно убитых товарищах, о безнаказанности совершенного злодеями преступления и об опасности, угрожавшей близ этого побережья судоходству с тех пор, как погас огонь на маяке на краю света. За свою судьбу Васкицу нечего было опасаться, так как он нашел хранившиеся в пещере съестные припасы лишь бы пираты не накрыли его. Пещера эта глубоко вдавалась в береговые утесы. В ней в течение нескольких лет укрывалась вся шайка пиратов. Тут же была сложена вся выброшенная морем добыча. Золото, серебро, драгоценности и различные припасы. Васкиц взял из пещеры лишь самое необходимое, так что Конгр и его товарищи ничего не могли заметить. Небольшой ящик морских сухарей, бочонок солонины, жаровню для согревания пищи, котел, чашку, шерстяное одеяло, рубашку, чулки, непромокаемый плащ, два револьвера, штук 20 патронов, огниво, труд и фонарь. Захватил он также два фунта табаку для своей трубки. Зная, что шхуну будут чинить еще несколько недель, он рассчитывал прийти за припасами, если понадобится вторично. Находя, что узкий грот, в котором он приютился сначала, Небезопасен ввиду его близости к пещере, он приискал себе другое жилище в пятистах шагах от прежнего, за мысом Сан-Хуан. Этот грот находился между двумя скалами, и входа в него вовсе не было видно. Проникнуть в него было можно, только пробравшись ползком через едва заметную среди обвалившихся камней трещину. Во время прилива вода подходила до подножия утесов, но никогда не заливала пещеру, пол которой был покрыт чистым сухим песком. Можно было пройти сто раз мимо этого грота, не заметив его. Васкиц открыл его случайно. Он перенес туда все взятое в пещере. Конгар-Каркант и остальные разбойники редко приходили на эту часть побережья. Они зашли сюда только раз, когда вторично посетили свою пещеру. Васкиц стоял в трещине, чтобы его не заметили, и видел, как они остановились у мыса Сан-Хуан. Выходил он больше вечером и всегда с большими предосторожностями, особенно когда шел в пещеру. Остановившись за угловым утесом, при входе в бухту он долго смотрел, не стоит ли где-нибудь у берега шлюпка. Время тянулось для Васкица мучительно долго, и его угнетали печальные воспоминания. Сцена убийства Филиппа и Морица стояла у него перед глазами. Как хотелось ему встретить атамана этой разбойничьей шайки и, собственно, ручно отомстить ему за смерть несчастных товарищей. «Нет». «Нет», — говорил он, — «когда-нибудь они будут наказаны. Они заплатят за преступление собственной кровью». Он забывал, какой опасности он сам подвергался, пока шхуна не покинула Эльгорской бухты. «Ах, если бы эти негодяи не успели уйти до возвращения Санта-Фе! Если бы что-нибудь задержало их!» — повторял он. Суждено ли было исполниться этому пожеланию? До возвращения рассыльного корабля оставалось всего три недели. Васкица даже удивляла, что судно стоит в бухте так долго. Неужели повреждения его настолько значительны, что для исправления их оказалось мало месяца? Конгар должен был знать из хранившейся на маяке книги, когда прибудет вторая смена сторожей. Не мог он не знать и того, что ожидает его, если шхуна не выйдет в море раньше первых чисел марта. наступила 16 февраля. Васкит сгорал от нетерпения узнать, что происходит. Когда солнце село, он пошел по северному берегу в направлении бухты и маяка. Несмотря на темноту, он мог встретить кого-нибудь из пиратов, а потому шел около самой стены береговых утесов, осторожно вглядываясь во мрак, останавливаясь, прислушиваясь при малейшем шорохе. До бухты оставалось три мили. Васкет шел как раз той дорогой, по которой бежал с маяка в день убийства товарищей. В этот вечер, как и тогда, его никто не заметил. Часов в девять вечера он был в двухстах шагах от маяка и увидел в окнах своего бывшего жилища свет. Гнев душил его при мысли, что бандиты поселились в доме убитых ими. В его доме. С места, где он стоял, Васкиц не мог видеть утопавшую во мраке шхуну. Он подошел шагов на сто ближе, думая, что вся шайка собралась дома и что никто из бандитов не выйдет на улицу. Он пробрался до песчаного берега Малой бухточки. Шхуна была снята смели накануне и теперь слегка покачивалась, стоя на якоре. Если бы он только мог, если бы это от него зависело, он с радостью пробил бы корпус и потопил судно в бухте. Итак, повреждения были исправлены. Васкет заметил, однако, что шхуна не слишком глубоко сидит в воде. Ее подводная часть видна была, по крайней мере, на три четверти метра ниже ватерлинии. Очевидно, в ней еще не было ни балласта, Не груза. Таким образом могло случиться, что отплытие отложат еще на несколько дней. Но, конечно, это будет уже последняя задержка. Через двое суток Мол снимется с якоря, обогнет мыс Сан-Хуан и навсегда исчезнет с горизонта. Так как у Васкица съестные припасы были на исходе, то на следующий день он решил отправиться в пещеру за новым запасом. Еще не рассвело, когда он, опасаясь, чтобы шлюпка не перевезла днем всех припасов на шхуну, направился туда, соблюдая всяческие предосторожности. Обойдя угол утеса, Васкиц увидел, что шлюпки нет, и берег безлюден. Он вошел в пещеру. В ней оставалось еще много предметов, но сухарей и мяса уже не оказалось. Пираты унесли все съестные припасы, а оставшихся у него могло хватить не больше, чем на двое суток. Не успел он прийти в себя, как послышался плеск весел. К берегу подходила шлюпка, а в ней сидели Каркант и два других бандита. Васкиц быстро подбежал к выходу пещеры и стал смотреть. Шлюпка причалила. Он едва успел отскочить назад и спрятаться в самом темном углу пещеры за кучей парусов и шестов, которые должны были остаться здесь, так как их не взяли на шхуну. Васкиц решил дорого продать свою жизнь, если его накроют, и собирался пустить в дело револьвер, с которым он не расставался. Но все-таки их было трое против одного. В пещеру вошли только двое — Каркант и плотник Варгас. Конгра с ними не было. Каркант нес зажжённый факел и стал отбирать вместе с Варгасом разные предметы, которыми пираты хотели пополнить груз шхуны. Они разговаривали между собой. «Вот и 17 февраля. Пора сниматься с якоря». «Ну и снимемся», — отвечал Каркант. «Завтра». «Я думаю, завтра. Ведь все готово. Ещё какая-то будет погода», — заметил Варгас. «Да, сегодня серенький день». Впрочем, пожалуй, тучи разойдутся. Только бы погода не задержала нас дней на десять, на восемь. — Да, — сказал Каркант, — тогда мы чего доброго встретимся с крейсером. — Ни за что. Ни-ни, — воскликнул Варгас. — Мы не можем справиться с военным судном. — Но оно-то с нами справится, — возразил ему Каркант и подкрепил свою речь выразительным проклятием. — Как бы мне хотелось поскорее быть в милях в ста отсюда. «В открытом море», — сказал товарищ. «Говорю тебе, завтра выйдем в море. Останемся разве лишь в том случае, если ветер будет такой, что снес бы рога с головы Лани». васкит слушал, едва переводя дух. Каркант и Варгас прохаживались взад и вперед по пещере с факелами в руках. Они разбирали вещи, откладывали некоторые из них в сторону. Иногда они подходили так близко, что Васкиц, протянув руку, мог бы выстрелить в грудь одному из них почти в упор. Они оставались в пещере с полчаса. Наконец Каркант позвал оставшегося у шлюпки товарища и с его помощью перетащил тюк. Затем он заглянул в последний раз в пещеру. «Жалко оставлять так много», — сказал Варгас. «Ничего не поделаешь», — отвечал Каркант. «Ах, если бы шхуна была вместимостью 300 тонн! Но мы взяли все наиболее ценное! Я уверен, что нас и в будущем ожидает богатая добыча!» С этими словами они вышли из пещеры, и шлюпка скоро скрылась за стрелкой берега. Тогда вышел и Васкиц и пошел в свое убежище. Итак, через двое суток он останется вовсе без съестных припасов. Разбойники, уезжая, наверное, возьмут с собой и все припасы, хранившиеся в складах маяка И васкиц ничего не найдет и там До прихода рассыльного судна остается еще две недели Как протянуть это время? Положение было не из завидных Ни храбрость, ни энергия тут не могли помочь Оставалось одно откапывать в Буковом лесу коренья или ловить в заливе рыбу. Но и на это можно было решиться только тогда, когда уйдет шхуна. Если же она останется близ острова Штатов еще несколько дней, васкит свалится от голода в своем гроте у мыса Сан-Хуан. Между тем тучи все надвигались. На востоке небо заволоклось темными багровыми облаками. Ветер усиливался и превращался в шквал, поднявший на поверхности моря огромные волны с пенищимися гребнями. Волны эти вот-вот готовы были разбиться о скалы мыса. Если буря не стихнет, шхуна не сможет выйти завтра утром. Наступил вечер, а погода не переменилась. Шторм, пожалуй, даже усилился. Это была не гроза. Грозы хороши тем, что продолжаются всего несколько часов. Цвет неба и моря, быстро несущиеся под напором ветра облака, шум вздымаемых против течения и разбивающихся и волн, все предвещало сильную бурю. Васкиц был опытный моряк. Он не мог ошибаться. Барометр в помещении маяка, наверное, предсказывал бурю. Несмотря на яростный ветер, Васкиц не остался в своем гроте. Он ходил по берегу и пытливо всматривался во все более и более покрывавшийся тучами горизонт. Вдруг при последних лучах заходящего солнца Васкит заметил в открытом море какую-то двигавшуюся черную массу. «Корабль!» — воскликнул он. «Корабль, который, кажется, идет к острову!» «Действительно!» С востока шел корабль, намереваясь войти в пролив или обогнуть остров с южной стороны. Шторм, между тем, разыгрался вовсю. Это был уже непростой порыв ветра а один из тех ураганов, во время которых гибнут самые крупные суда. Если ветер застигнет их не в открытом море, а вблизи берега, им редко удается спастись, и они разбиваются о скалы. «Эти негодяи не зажигают огня на маяке», — пробормотал Васкиц. «Очевидно, капитан знает о существовании маяка, но не видит его. Он не видит, что берег всего в расстоянии нескольких миль, и корабль разобьется о подводные скалы». «Да». По вине Конгра и его товарищей, судну угрожало крушение. С верхушки маяка, конечно, заметили корабль, который не мог привести парусов к ветру, а должен был убегать от волны. Не видя маяка, который он безнадежно искал на западе, капитан не мог ни войти в пролив Лимера, ни обогнуть мыса Севераль и обойти остров с южной стороны. Самое большое через полчаса корабль должен был разбиться о подводные скалы у входа в Ильгорскую бухту. Буря все свирепела. Ночь и весь следующий день обещали быть ужасными, так как шторм не мог успокоиться в одни сутки. Васкиц и не думал о возвращении в свой грот. Взгляд его не мог оторваться от горизонта. В темноте уже нельзя было различить самый корабль, и лишь иногда меж валами виднелись его сигнальные огни. Управлять рулем при таком бешеном ходе было немыслимо. Может быть, у судна не уцелели даже мачты. Паруса, конечно, были закреплены. При таком ветре самое большее можно было оставить форстень стаксель. Судя по тому, что на судне были только красные и зеленые огни, Васкет заключил, что оно парусное. Если бы это был пароход, на стакселе Фока был бы зажжен белый огонь. Без машины же бороться с ветром еще труднее. Васкиц в отчаянии ходил по берегу взад и вперед, не зная, как предупредить кораблекрушение. Надо было бы зажечь огонь на маяке. Васкиц обращался к Ильгорской бухте, тщетно простирая руки к маяку. Но на маяке не было огня вот уже скоро два месяца. Не зажгут его и сегодня. И корабль погибнет с пассажирами и грузом ускал мыса Сан-Хуан. Вдруг Васкица осенила мысль. — Может быть, судну еще можно избежать гибели, если капитан заметит близость берега. Даже если не удастся привести судно к ветру, можно хоть немного изменить курс и не наскочить на берег, вся длина которого от мыса Сан-Хуан до Стрелки-Севераль не более 8 миль. А там, впереди, уже будет открытое море. На берегу валяется много выброшенных морем обломков погибших кораблей. Можно сложить их в костер, набросать туда сухих водорослей и зажечь а ветер раздует пламя. Если корабль будет даже в расстоянии всего одной мили от берега, то, завидев огонь, он еще успеет уберечься. Васкиц поспешно начал таскать наконец мыса обломки дерева и сухие водоросли. Вот костер готов. Сейчас он запылает. Но уже было поздно. Во мраке появилась вдруг какая-то громада. Высоко взлетев на исполинских волнах, она неудержимо стремилась вперед. Не успел Васкиц даже вскрикнуть, как масса на всем ходу налетела на гряду рифов. Раздался страшный треск. Послышалось несколько отчаянных криков. Потом все смолкло. Слышен был только свист ветра, дарев бьющихся о берег волн.